Му Су Ли. Глобальный вступительный экзамен в университет. Арка третья. Ты кажешься очень вкусным. Глава сорок третья. Фрагменты памяти. Описание первого экзамена в дневнике Джао Вэн Ту можно было спокойно назвать «Посвящение братцу Дзю». Син Дзю занимал в дневнике больше места, чем сам владелец дневника. Возможно, это связано с тем, что экзамен был опасен, и единственный выдающийся личностью на нём был братец Дзю. Впрочем, это может быть спорным мнением. В конце концов, дневник не описывал детально все события, происходившие на экзамене. Так что читателю трудно представить, что же там было. Однако читая этот дневник, Циндю то и дело отмечал для себя, что все события ему кажутся знакомыми. У него возникло чувство, что чем больше он читает, тем больше вспоминает. Так что он продолжил чтение. Однако на следующих нескольких листах Цзяо Вэньту упомянул его всего лишь несколько раз. А всё потому, что пока другие отдыхали на привале, Циндю нёс наказание. Ещё через пару листов снова всплыло имя Цин Дю. Привал, день пятый. Ясно. Это снова произошло. Как только я распахнул шторы и увидел высокое здание за окном, я тут же почувствовал, что я дома, и мне это всё просто приснилось. Этот привал слишком обманчив. Уж лучше бы они нас забросили в дикий лес. По крайней мере, там меня бы не накрывала депрессия от тоски по дому. Говорят, что вообще-то здесь больше одного места для привала. Нам повезло, что мы оказались в этом месте, имитирующем настоящий город. Брат Цели даже умудрился найти здесь центры, в которых играют в шахматы и карты. Правда, правда. Я сам проверил, и они правда играют там в шахматы и карты, даже покер и маджонг. Если честно, мне всё это кажется глупым. В этом мире, где на каждом шагу нас поджидают смертельные опасности, есть центры для игры в шахматы и карты. Абсурд. Братья Ли и другие уселись играть в маджонг. Блин, они просто потрясающе играют. Я же играть не умею, так что решил прогуляться. Когда я спустился пообедать, а это было где-то около 5 вечера, Они всё ещё играли. Они даже не отвлекались на еду. В некотором смысле меня это пугало, но я также мог их понять. Меня всё раздражало, так что я снова отправился прогуляться и проветрить мозги. Я решил немного поснимать окружающую обстановку на телефон. Единственным утешением для меня стала возможность использовать телефон. Правда, Здесь нельзя подключиться к интернету. Интересно, а когда я сдам этот проклятый экзамен и вернусь домой, у меня останутся все эти видео в телефоне или исчезнут? Пока я снимал, наткнулся на наблюдателя. На противоположной стороне улицы, возле здания торгового центра, стоял братец Дю, а рядом с ним наблюдатель А. А. Я чуть не выронил телефон из рук, когда их увидел. Как же это объяснить? Эм, каждый раз, когда эти двое оказывались рядом, у меня возникало странное чувство, что сейчас во все стороны полетят ножи. И хоть сейчас братиц Дью улыбается, я все равно мог чувствовать враждебность этих двоих друг к другу. Наблюдатель А ушел буквально через пару секунд. К счастью, он не заметил, что я снимал видео. Если бы заметил, то, наверное, я бы уже нёс наказание за нарушение правил. Братец Дью сообщил, что его наказание закончилось, и что наблюдатель А, как порядочный человек, просто доставил его к месту привала. Он также сказал, что наблюдатель привёз его на машине, предварительно устроев ему тур по диким местам экзамена. И почему мне кажется, что наблюдатель А просто искал место, чтобы тихонько прикончить братца Дю. Вечером мы вместе с братцем Дю отправились в торговый центр. Я всего лишь купил маленький ножичек, а братец Дю скупил чуть ли не полмагазина. У меня чувство, что мы с ним из разных миров. Я прибыл сюда, чтобы сдать экзамен, а он на каникулы. Ну почему люди Бывают такими разными. Задумавшись над этим, я заметил, что у меня слегка улучшилось настроение. Не знаю, попадём ли мы с братом Дю в одну команду на следующем экзамене, но я надеюсь, что смогу стать немного сильнее и увереннее. В конце концов, я когда-то уже так делал. Постскриптум. Записи в дневнике становятся всё длиннее и длиннее. Наверное, это из-за того, что в последние несколько дней я сильно нервничал и много думал. Кстати, мы с остальными участниками даже обсуждали, кто бы мог придумать эту проклятую систему и для чего. Но так ни до чего и не додумались. Братец Ли сказал, что сейчас нет смысла думать об этом и что наша главная задача – остаться в живых. Но я все равно хочу узнать, кто все это создал». Разве можно это считать жизнью, если ты даже не знаешь, для чего ты всё это делаешь? Сейчас полночь. До следующего экзамена остался всего один день. Я желаю всем нам удачи и хочу, чтобы мы всё-таки смогли докопаться до правды. Спокойной ночи. Эта запись в дневнике заняла несколько страниц. Дочитав, Циндю прикоснулся пальцами к странице. уставившись на одно конкретное предложение. Так он просидел довольно долгое время, и вдруг в его голове всплыла одна призрачная сцена. Похоже, это была ночь. Перед ним стояла чёрная машина. Уличные фонари отбрасывали лёгкий свет на стёкла авто, так что можно было рассмотреть силуэт человека, сидящего за рулём. Всё это как-то странно. Время, место и даже сам автомобиль всё это было отдалённым и нечётким. Но вот стекло автомобиля можно было разглядеть во всех деталях. Он опёрся одной рукой о крышу авто, а второй постучал в окно. Он никак не мог вспомнить, в каком он тогда был настроении: удивление, желание подраться, желание спровоцировать на что-то. В любом случае он подождал, но сидящий за рулём человек так и не опустил стекло. Вместо этого он нажал на клаксон. Цин Дзю не помнил, зачем этот человек нажал на клаксон. Провоцировал его в ответ или же просто просил его отодвинуться и пропасть куда-нибудь подальше. А может быть вообще что-то другое? Он отошёл от машины, и та умчалась в ночь. Вся эта сцена промелькнула так быстро, как будто мимо пролетела птица. Циндзю попытался вспомнить хоть что-то ещё, но в итоге смог ухватиться только за одну деталь. Он скрестил на груди руки и уставился вслед уезжающей машине. В комнате заключения номер 1. Юхо резко дернулся и проснулся, и в тот же момент забыл, что ему снилось. Подняв голову, он сонным взглядом окинул помещение. Вокруг была кромешная тьма. Нет, это не та темнота, в которую погружается комната, когда выключишь свет. Это была поглощающая тьма. Такую знают только слепые люди. Юхо знал разницу и... между этими двумя видами темноты. В прошлом его глаза были сильно ранены. Он пролежал в больнице почти год, приходя в себя после операции, и всё это время он был слеп. Год. Для того, кто ослеп и потерял память, это очень длительный промежуток времени. Большую часть этого времени он провёл в молчании, не желая ни с кем разговаривать. В основном он спал или же дремал, или же просто лениво валялся на постели. Он пытался любыми способами избежать этого давящего чувства беспомощности из-за слепоты. Он был слаб, и ему это не нравилось. Со временем постоянный сон стал привычкой. В то время доктор сказал ему, что он эмоционально неполноценный. Он не выражал свои эмоции, а не выражал свои эмоции, а также не выказывал любопытства и никогда ни в чем не сомневался. Юхо не воспринял слова доктора всерьез. Просто он не встретил того самого, ради которого хотелось бы проявить эмоции. Если сейчас его посадить рядом с восемью наблюдателями, то, конечно же, он не проявит ни одной эмоции. Но если посадить его с наблюдателем 001-ым, Его одного достаточно, чтобы Юхо взорвался от различных эмоций. Что касается сомнений, то сейчас у Юхо возникло одно сомнение. Когда его посадили в комнату заключения в прошлый раз, в ней ничего не изменилось. Так почему же сейчас он проснулся слепым? Самый большой страх в его жизни. На основании какого-то глупого алгоритма система решила, что слепота это самый большой страх в его жизни. Если он и правда боялся именно этого, то почему в прошлый раз в комнате ничего не изменилось? Юхо снова обвёл комнату взглядом, а затем опять улёкся на стол. На его лице не отображалось никаких эмоций. В комнате стояла тишина. В ней не было никого, кроме него самого. Он несколько раз моргнул, а затем уткнулся в локоть и вскоре снова заснул. В каюте наблюдателей. Минутная стрелка продвинулась вперед, и трехчасовое заключение закончилось. Как только прозвенел звоночек, 078-й подскочил с места. «Пойдемте!» «Должны ли мы позвать 021-ю?» Он даже не успел закончить предложение, как заметил, что 021-й не было нигде видно. «Странно. Она же только что сидела вот тут, на диване, и играла в телефоне», – пробормотал 078-й. Он решил, что, наверное, мисс Решительность ушла в туалет. Зная ее, 078-й спокойно спустился вниз, решив, что девушка вскоре присоединится к нему. Но когда он дошел до комнат заключения, то с удивлением обнаружил стоящую 021-ю перед дверью комнаты номер 1. Она слегка приоткрыла дверь комнаты и что-то пыталась там высмотреть. «Ты здесь!» — воскликнул 078-й. «А я спрашивал, куда это ты подевалась?» «Разве...» Это не ты говорила, что нам следует дождаться звоночка? Мне захотелось пить, и когда я спустилась, увидела, что время почти вышло. Мне не хотелось бегать туда-сюда, так что я решила подождать здесь. Правда? Ну ладно. 078 даже не засомневался в её словах. Выпускай этого, а я заберу 001. -го. Встретимся позже. Кивнув Ноль двадцать первая распахнула двери и вошла в комнату заключения Юхо. Заметив, что она закрыла за собой дверь, ноль семьдесят восьмой подумал. «Ты же просто должна его выпустить. Так зачем открывать и закрывать? А потом опять открывать двери?» Однако вслух сказать не решился. Может, девушка и была красавицей, но характер у нее был ужасный. 078-й открыл дверь комнаты номер 2. Сцена с руинами медленно исчезала. Сам же мистер 001-й уже не читал книгу, а крутил в руках черный телефончик. «Ты...» «Что ты делаешь?» – спросил его 078-й. «О, ты как раз вовремя. Я хотел у тебя кое-что спросить». «Что?» «Это старая модель телефона», – помахал Циндзю перед его носом стареньким телефоном. «Он не включается. Ты знаешь, как его починить?» «Ты хоть знаешь, кого ты спрашиваешь?» «Да как ты посмел?» «Так ты не знаешь?» – нетерпеливо спросил Циндзю. «Не знаю», – испуганно залепетал 078-й. «Ну, правда, не знаю». «А чего это ты вдруг в комнате заключения решил полазить в телефоне? Он достался мне в наследство от друга. Вот, хотел узнать, что там внутри». 078-й не знал, что ему сказать, так что просто открыл двери. «Пожалуйста», мысленно же добавил. «Убирайся». «В соседней комнате». Ноль двадцать первая стояла возле стола, тыкая в плечо Юхона маникюренным пальчиком. Тьма потихоньку рассеивалась, уступая место свету ламп. Слегка наклонившись, ноль двадцать первая принялась шептать. «Ты мне сам это сказал! Тебя выкинули, а система так и не была разрушена! Я должна вернуть тебя и разбудить! Ты должен проснуться!» прямо сейчас главный наблюдатель на каждом слове она тыкала в его плечо пальцем выражение её лица ни капли не изменилось но вот голос голос стал более напряжённым и в то же время более живым что ли после серии толчков она немного подождала юхо которого и пушкой не разбудишь Наконец-то открыл глаза и выпрямился. Прищурившись, он огляделся вокруг себя. Под светом ламп его лицо казалось ещё холоднее, чем обычно. 021 только собралась добавить что-то ещё, как в дверь постучали. "Закончила? Пойдём". В комнату заглянул 078. У уголки губ 021 зло затряслись. Она достала из кармашка рубашки солнцезащитные очки и нацепила их на лицо. С трудом поборов желание свернуть на 078-ую шею, девушка спокойно произнесла: "Выходим.